Наслышан о Де я был давно от разных людей. Говорили о нем всегда нехорошее, о каверзах, интригах, подлостях, которые он чинил Зубру. Из года в год, десятилетиями неотступно, пиявил он Зубра, своего учителя, наставника, шефа. Не отпускал, следовал за ним. Из рассказов вырастал пожизненный недоброжелатель. Да чего там недоброжелатель, враг, настойчивый, истовый, как будто причиной была кровная месть или что-то в этом роде. Вражда выражала себя в постоянных укусах, больших и мелких. Видно, скучная душа этого человека утешалась, лишь причиняя неприятности, досаждая зубру. За что? Тут мнения расходились. В точности никто не знал, за что этот «Д» преследовал зубра столь долго и упорно. Их вражда не была взаимной. От Зубра я не слыхал про Д ничего плохого. Похоже, что Зубр вообще избегал говорить о нем, как будто Д. не доставал его чувства. Чувства, может, и не доставал, а вот каверс и перепетий хватало. С чего у них началось? Некоторые вели счет от случая, который произошел в самом начале 50-х годов, еще в уральской лаборатории. Дэ работал там младшим сотрудником, химиком. Появился он при драматических, можно даже сказать, романтических обстоятельствах. Во время войны юношей он попал в Бессарабию, сошелся там с какой-то красоткой, жил в ее поместье. И когда пришли наши войска, его судили за уклонение от службы в армии. Впоследствии его реабилитировали. Но до этого, сидя в заключении, он, недоучившийся студент Харьковского университета, решил приложить все силы ума и воли, чтобы как-то выкарабкаться. Надо было обратить на себя внимание, доказать свою полезность. Ему помогло то же самое, что помогло и Зубру. Работы, связанные с биозащитой. Его отправили в лабораторию к Зубру, где он должен был оправдать то, что наобещал. Как неудивительно, он сумел это сделать быстрее, чем кто-либо ожидал. Суть дела он схватывал на лету. Память имел исключительную, к тому же способности к языкам. С немцами вскоре изъяснялся по-немецки, читал литературу на французском и английском. Через год он догнал кандидатов наук, потом обошел их. Зубр доверил ему вести самостоятельную тему. В обстановке сочувствия Д. распрямился, расцвел. Появилась молодая общительность, остроумия. Выяснилось, что он знает поэзию, сам пишет стихи. Охотно читал наизусть малоизвестных тогда Цветаеву, Мандельштама, Ходосевича. «Сочинял капустники, пел. Женщины с удовольствием опекали способного юношу, прочили ему блестящее будущее. Да он и сам уверился в себе. Не так-то просто было выделиться на фоне этого тщательно подобранного коллектива крупных ученых, где репутацию определяли не отношения с шефом, не выступления на собраниях, не анкета. Здесь все решало дело, как человек соображает и как работает». Так было тогда на всех атомных объектах. Диктовали сроки и необходимость. Требования, ежедневные требования отбирали лучших, отбрасывали бездарей. Дэ выдерживал эту гонку, значит, он был явлением незаурядным, как он сам себя оценил. Однажды, теперь уже не выяснить, при каких обстоятельствах, Зубр вспылил и громогласно припечатал его. «Надо же, столько способностей и ни одного таланта, мишура!» Дэ был потрясен. Чистолюбие его нанесли удар. И кто? Человек, которого он боготворил, которому подражал высший авторитет, верховный судья, единственный здесь, к мнению которого стоило прислушиваться. Обругая его зубр невеждой, зазнайкой, придурком, кем угодно он бы простил. Тут же произошло другое. Зубр зацепил нечто глубинное, еще неведомое самому Д., и вытащил перед всеми. «Определил», — формулу вывел. «Есть вещи подсознательные, которые стоит обозначить, произнести вслух, и они начнут властвовать над судьбой». Отныне каждую свою неудачу, промах, «Д» соединял с этой формулой. Зубр вселил в него чувство неполноценности. Боль от удара проходит. Эта боль не проходила, она стала болезнью. А вдруг в нем действительно нет ни одного таланта, настоящего таланта, без которого ничего серьезного в науке не добьешься. От изнуряющей этой мысли некуда было деваться. Виноват был Зубр во всех неудачах, ошибках, неприятностях. Примерно так выстраивали историю их вражды.